«Интересно, и спутниковая не работает?» «Никакая. Это одна из характерных особенностей всех зон. Вы разве не слышали?» «Всех зон?» Такой неожиданный поворот Андрея заинтриговал. «А сколько их? И какие еще характерные особенности имеются?» «Вы это серьезно?» Комиссар даже слегка растерялся и вновь забыл о своей роли. «Вы не слышали о зонах разломов? Вы, наверное, с Луны?» «Получается, вроде того», – старый кивком указал в направлении Чернобыля. «А, вы из зоны отчуждения», – догадался комиссар. «Заработались так, что за нынешним миром перестали следить. Вы на строительстве нового саркофага трудились? Что-то з а т я н у л о с ь ваша вахта». «Так получилось». Андрей на всякий случай не стал возражать. «Мало ли. Если комиссар сумасшедший, лучше его не провоцировать на обострение. От греха подальше». А если он говорит правду, тем более лучше не перебивать. На сегодняшний день аномальных зон 34 или 35, и все имеют три главных признака. Не работает связь, есть центр, разлом, и ничто, появившееся в зоне после её образования, нельзя вынести за пределы. Вернее, можно, но надо изолировать, поместив в герметичный... «Постойте», – не выдержал Андрей, – «разлом чего?» «Ученые говорят, что это разломы пространства и времени, но, по-моему, они сами не знают, с чем имеют дело. Знают только, что из этих разломов выползают всякие напасти. У нас это т в а р и с тесаками. В других зонах что-то еще. И как называется ваша зона?» «29-я, Киевская. Центр примерно в дымере, радиус почти 40 километров». И ваш Чернобыль прихватывает и окраины Киева, и кусок Гомельской области. Очень о интересно. Андрей не знал, что и думать. При всей своей экстравагантности на сумасшедшего комиссар не походил. Да и все остальные суровые дядьки не тянули на пациентов дурдома. А между тем, раз они все здесь собрались, для этого имелась веская причина. Нет, могло быть и так, что комиссар чокнутый, а остальные в норме и знают об истинном положении дел. То есть знают, что зона в мире лишь одна, и не ведают ни о каких разломах. Но почему никто не возражал комиссару, или хотя бы не косился на него иронично, либо сочувственно? Все отлично слышали политинформацию Грищенко, но никто даже и ухом не повел. Почему? Потому что комиссар говорил чистую правду? И как ее состыковать с правдой, которую знал он, Андрей? «Вы о тварях не слышали?» – спросил комиссар. «Как раз о тварях я слышал», – Андрей задумчиво посмотрел на клинок. «И в этом главная загвоздка. А вы слышали о сталкерах и чернобыльских мутантах?» «Конечно», – кивнул комиссар. «Мой сын до сих пор любит эту игру. И книжки по этой теме читает». «Игру? Вы о какой-то компьютерной игре? А вы о чём?» «Выходит, о том же», – недолго подумав, сказал Андрей. й Если честно, Старый пребывал в полном недоумении. С одной стороны, он готов был отнести все нестыковки насчёт своей оторванности в последний год от мировых событий, касательно и Чернобыля, и сталкеров, и насчёт успешной промывки мозгов чиновниками местному населению. Ведь Остапенко так и говорил, в Киеве сильно хотят, чтобы все забыли о сталкерской зоне и помнили только о первой чернобыльской трагедии – Но в эту теорию никак не укладывались еще 30 с лишним аномальных зон, полных собственных причуд, ловушек и ужастиков. Откуда они вдруг взялись? Какая промывка мозгов может дать такой странный эффект? Какая спецслужба способна на такой масштабный вброс дезинформации? Что-то здесь не то, Андрей оглянулся. И, кстати, острова откуда-то появились, и горностайполь возродился из пепла. трижды не то сформулировать бесформенные догадки лунё в не успел партизанский повар уходивший за топляком для костра вломился на территорию лагеря и сообщил что твари вышли на берег и что теперь просвечивают какими-то сканерами воду явно выискивая брод не поверив повару на первый островок перебрался бородач с карабином минут через пять он вернулся и подтвердил слова дежурного по кухне Твари сновали по берегу, кстати сказать, с нормальной скоростью. В воду пока не лезли, но и уматывать тоже не собирались. «Придётся уходить», – заявил комиссар, настороженно озираясь. «Если найдут брод, окажемся в ловушке». «Лодки-то на дальнем острове», – заметил Бородач. «Твоя была идея там их оставить». «Правильно, для подстраховки», – комиссар оглянулся. «Снимаемся». «А ты иди, Макар, следи за тварями». «Куда снимаемся-то?» – бородатый Макаров замущённо фыркнул. «Глянь на небо. Туча заходит. Сейчас гроза заново начнётся. Нельзя в воду соваться. Жахнет м о л н и и и амба...» «Так, может, и твари не сунутся?» – с надеждой спросил один из разведчиков. «Разумнее иметь в виду худший вариант», – подсказал Андрей. «Дайте тесак. Помогу Макару, если что». «Вы уже помогли», – раздражённо заявил комиссар. «По вашим следам твари сюда вышли». «Мне показалось, выше по реке ещё и серые мелькали», — сказал Макар. «Ещё и с е р а я комиссар всплеснул руками. «Только их нам для полного счастья не хватало». «А серые это кто?» — в очередной раз озадачился Лунёв. «Да отстаньте вы!» — комиссар отвернулся. «Фёдор, брось палатку! Вещи берите! Уходим!» «Макар, что стоишь?» «Пошёл!» — бородач пожал плечами и с м е р и л взглядом Андрея. «Так ты за мной?» «С тобой!» Андрей понял, что тесак ему никто не вернёт, но настаивать не собирался. В зарослях на первом островке куция группа прикрытия появилась как раз в тот момент, когда в небе оглушительно загрохотало и на землю вновь обрушился ливень. Теперь ещё и в сопровождении молний. Ветвистые разряды проскакивали между тучами и лесом, и двигался грозовой фронт явно в сторону реки. Макар угадал. Минут через 5-7 вода могла стать источником смертельной опасности. Если отряд не успеет перебраться на дальний остров, то на какое-то время окажется в ловушке, и тогда все будет зависеть от двух вещей – решимости тварей и надежности прикрытия. Очень скоро выяснилось, что кроме решимости чужаки имеют в распоряжении такое качество, как изобретательность. Андрей выглянул из зарослей, мгновенно оценил обстановку в районе первого брода и сдал назад. Макар не пожелал слушать его объяснение, тоже высунулся и тоже сразу же попятился. Твари с пользой расходовали минуты, оставшиеся до начала грозы. Они строили мост. Их тесаки отлично справлялись с ролью топоров, и в воде лежали уже три достаточно толстые и длинные сосны. Еще т р и ч е т ы дерева, и переправа будет налажена. «Дай карабин ы уходи», – потребовал Андрей. «Шиш тебе с маслом», – помотал головой Макар. «Не дам». «Тогда сам стреляй. Их пули не берут. Просто надо целиться получше. Стреляй». «Сам стреляй, если найдёшь из чего». Макар попятился. «Ты привёл тебе и кувыркаться». «Вот ты ж лоб», – Лунёв махнул рукой. «Вали отсюда и скажи комиссару, чтобы всё бросали. Три минуты у вас на отход». Макар снова попятился, но почему-то так и не ушёл. Несколько секунд помявшись, он вернулся и присел рядом с Андреем. «Хер с тобой, золотая рыбка? В кого стрелять?» «Лучше дай». «Я сам», — отрезал Макар. «Я ж лап забыл». «Моську свою никому не доверяю». «Клади л и с о р у б о в сколько успеешь. И сразу г а л о п о м назад». «А ты...» Я ближе к броду подберусь, на случай, если кто-то прыгнет. Считай до десяти и открывай огонь». Андрей успел подобраться к сооружаемой тварями переправе ровно в тот момент, когда Макар сделал первый выстрел. Моська у партизана была неплохо пристрелена, да и сам он, видимо, имел немалый браконьерский опыт. Первая же пуля пригвоздила одну из тварей к сосне. И никакие пластинчатые доспехи, в которые был облачен чужак, от тяжелой винтовочной пули не спасли. А вот следующие четыре выстрела пропали даром. Твари перешли в ускоренный режим, начали хаотично метаться по берегу, словно крупные мухи, и стрелять в ответ. Причем в случае чужаков слово «стрелять» следовало понимать буквально. То есть, если Макар на самом деле пулял, то эти именно стреляли. Их дальнобойное оружие отправляло во врага острые черные стрелы длиной сантиметров в 25. Но летели эти стрелы почти со скоростью пули и прошивали насквозь любые, посильные для тех же пуль препятствия. Но хуже всего, что стреляло оружие врага не только последовательно, а ещё и залпом. Из с т а л н и к о в ы х зарослей послышался тихий вскрик. Похоже, Макар не внял рекомендации Андрея и не успел отойти. Лунёв сдал назад, прополз до ближайшего края островка, поднялся на ноги и с чистой совестью припустил ко второму броду. Всё, что возможно, группа прикрытия сделала. Твари задержались на большом берегу до подхода грозы. Теперь, даже если они воспользуются переправой, отряд им было не догнать. Даже в ускоренном режиме. Ведь партизаны по всем раскладам должны уже перебраться на третий островок и выйти к припрятанным в его зарослях лодкам. Поскольку Андрей не знал, где находится третий брод, ему пришлось проложить маршрут через бывший партизанский лагерь. Уходя к противоположному берегу второго острова, отряд наверняка наследил, и Лунёв был намерен двинуться именно по этим следам. Каково же было его изумление, когда он обнаружил, что никто никуда не ушёл. Прижимистохозяйственные партизаны до сих пор собирали вещи и снимали палатки. «Да вы чокнулись!» – заорал Андрей. «Бросайте всё! Через минуту здесь будут твари!» «Вы же прикрываете...» Комиссар строго уставился на Лунёва. «Почему покинули пост? Где Макар?» «Бегом отсюда!» Андрей бесцеремонно схватил комиссара за воротник кожанки, развернул и дал ему коленом под зад. «Всё! Бегом!» Комиссар нервно дёрнулся, резко обернулся и схватился за автомат. Но что-либо существенное сделать он не успел. Островок содрогнулся от оглушительного громового раската, И между черной тучей и верхушкой самой высокой сосны на том берегу проскочила здоровенная молния. Ее отцвет разорвал грозовые сумерки и прописал очертания нескольких фигур на первом островке. А в следующий миг сквозь шум ливня и отголоски грома пробились новые звуки. Треск расколотый в щепки верхушки сосны и свист летящих стрел. Сразу трое партизан повалились на землю, утыканные стрелами, как подушечки для иголок. Комиссар застыл с раскрытым ртом. Андрей снова его развернул, подтолкнул в спину и при этом ухитрился снять с шеи у комиссара автомат. Бегом! На этот раз команду Лунёва выполнили все без исключения. Андрей тем временем упал, откатился далеко влево и быстро пополз к самой воде. С этой позиции он хорошо видел и первый островок, и второй брод. Андрей прицелился и короткой очередью срезал двух мелькнувших над бродом тварей авангарда. Потёртый АКМ работал без былой чёткости, но по-прежнему безотказно. И пробивной силы патрона оказалось вполне достаточно. Если врагов и не брали какие-то пули, так это из охотничьего ружья с дальней дистанции. Лунёв снова откатился, вскочил на ноги и быстро двинулся к дальнему берегу второго островка. Партизан к тому моменту простыл и след, но Андрей без труда рассмотрел место, где они входили в воду. Начало брода было обозначено проломленными напротив него кустами, а на середине торчала в качестве ориентира большая коряга. Последний ориентир был зеркальным отражением первого. Тальник на третьем островке тоже был поломан. Андрей на миг поднял взгляд к чёрным небесам. Молнии лупили настолько часто, что вспышки последующих накладывались на о т с в е т ы предыдущих. И какие-то удары наверняка приходились в воду. Риск был очень велик, но не меньше рисковал Андрей и оставаясь в зоне поражения залповой стрельбы противника. Лунёв скинул АКМ на спину и побежал, высоко поднимая ноги, словно изображая легкоатлета-барьериста. Только вместо барьеров у него на пути была метровая толща воды. Громкий плеск, шум ливня и раскатистый гром не позволяли услышать стоп п от преследователей, но Андрей буквально спиной почувствовал, что они выбежали из стальника на берег. Лунёву в тот момент оставалось форсировать последние 10 метров водной преграды. Андрей невольно пригнулся, ожидая выстрела в спину, однако твари почему-то не выстрелили. Он чуть повернул голову и увидел, что враги бросились за ним следом. Неужто получили приказ взять особо опасного человека живым? Вряд ли. Скорее, они хотели изрубить его на куски. Вероятно, этого требовал их кодекс мести. Уровень воды упал до колен, потом до щиколоток, Андрей сильно оттолкнулся и прыгнул. Он только-только успел выскочить из воды и находился в коротком полете к берегу, когда в обозначавшую центр брода корягу ударила молния. Приземлившись на берегу, старый кувыркнулся, одним движением снял автомат, развернулся и занял позицию для стрельбы лежа. Но стрелять оказалось не в кого. Из пятерых преследователей лишь один метался по берегу второго островка, словно разъяренный тигр по клетке. Остальные, не подавая признаков жизни, медленно уплывали по течению к большой воде. Враг на том берегу вдруг остановился и вытянул в сторону Андрея обе руки. В правой у него был тот самый залповый игломёт, непривычного вида оружия, отдалённо напоминающее большую, утыканную иглами перчатку, а в левой стандартный для всех тварей тесак, с дополнительными лезвиями. Всё это оружие тварь нацелила на Андрея, но стрелять не спешила. просто скалилась и рычала, словно бросала вызов на поединок. Так сказать, как мужчина с мужчиной, один на один, лицом к лицу. Лунёв воспользовался этой благородной, но глупой паузой врага и влепил ему пулю прямо в лоб. «Извини, как-нибудь в другой раз», – проронил Андрей напоследок и быстро скрылся в кустах. Честно говоря, он не рассчитывал, что выжившие партизаны дождутся его на другом берегу третьего островка, самого крупного в архипелаге, поросшего кроме прибрежного тальника невысокими елями в центре. Наверное, будь на то воля комиссара, обе деревянные лодки с навесными моторами давно отчалили бы в серую пелену дождя, вновь сменившего ливень. Но воле комиссара неожиданно воспротивились разведчики. В чём суть их претензий, Андрей понял не сразу. Разведчики обвиняли комиссара в присвоении какого-то ценного трофея, и грозили оставить его на берегу, если он не сдаст упомянутый предмет в фонд отряда. Без автомата комиссар выглядел не слишком уверенным в себе, поэтому разведчики имели все шансы добиться желаемого результата. «Не за хлопцем твари пришли», – грозя комиссару пальцем заявил второй разведчик. «Это ты виноват, выкладывай». «Нет у меня ничего», – из последних сил сопротивлялся комиссар. «Я видел, ты когда споткнулся, выронил его и снова в карман сунул». «Доставай, пока я не помог!» Разведчик замахнулся, целеприкладом ружья комиссару в лоб. «Что за шум, мужики?» Андрей встал между спорщиками. «Ты, старый, отойди», – потребовал первый разведчик. «Мы сами разберёмся». «Вы пока разбираетесь, твари сюда перепрыгнут». «Их ведь не осталось», – покачал головой разведчик. «Я видел, как ты последнего у к а к о ш и л Кстати, спасибо. И отойди». «Не за что. Андрей не двинулся с места». «В чём проблема? Объясни». «В его заначке проблема», – неохотно ответил первый разведчик. «В п а к о л е Этот сукин сын, оказывается, нашёл п а к о л ь там, на турбазе. И прикарманил». А «Мы а теперь страдаем», – добавил второй разведчик. «А что такое п а к о л ь «Куча денег», – коротко пояснил первый. «Местная драгоценность. Всего по пять штук в каждой зоне можно найти. Да и то, если крупно повезёт». «Артефакт», – перевёл для себя Андрей. «Вроде того». «Да при чём тут деньги?» – у ж и л комиссар. «Не собирался я его продавать. В первую очередь, она научная ценность». «Ага, значит, признаёшь, что покалю тебя». «Вот он», – комиссар достал вещицу из кармана. «Ишь ты, красный», – разведчик протянул руку. «Дай-ка». «Нет», – комиссар отдёрнул руку и сделал шаг в сторону, прячась за спину Лунёву. «Вот вы-то э его точно продадите каким-нибудь барыгам, а я в Академию наук его сдам». «Слышь ты, академик!» – второй разведчик перехватил поудобнее ружьё. «Ты кому тут баки заливаешь? Сдаст он его. Халтурист нашёлся!» «Альтруист!» – невольно поправил Андрей. «Что это за вещица?» а ц е н н о е сказано же. И этот Соловей наверняка заранее нашёл покупателей, чего бы он сейчас не насвистывал. Тот-то, думаю, он так в зону рвётся. Тему придумал про партизанское движение, комиссаром отряда заставил его называть. Сука!» «Да, на святой теме спекулировать нехорошо», – Андрей покосился на комиссара. «Я не спекулирую, я, между прочим, в компартии состою, имею право. А Пакль случайно нашёл. И показывать никому не стал, потому что все вы – волки мелкобуржуазные. Только бы чего урвать, нажиться на чём угодно. Продадите Пакль, а его изучать надо. В Академии наук». «Снова завёл свою шарманку», – поморщился первый разведчик. «Да я ему всё-таки...» Второй опять поднял ружьё. «Постойте», — вмешался один из троиц и молчавших до сих пор партизан. «Если твари из-за паколя нас преследуют, пусть комиссар его выкинет, и все дела». «Стоп! Тайм-аут!» — потребовал Андрей. «Или вы объясните, что такое этот паколь, или я сваливаю, и дальше разбирайтесь с тварями сами. Они, кстати, уже мастерят второй мост, слышите?» «У нас лодки вообще-то...» Первый разведчик смерил Андрея недовольным взглядом. «А у них иглометы. Слушаю, коротко и внятно». «Я и говорю», – сдался первый разведчик. «В каждой зоне есть разлом, из которого, кроме всяких непонятных напастей и диковинных зверей, появляются эти вот пакали. В зависимости от цвета и рисунка они могут управлять зоной. Одни слабее, другие сильнее». «И, возможно, есть такие, которые могут её вообще закрыть, как было с зоной номер пять под Новосибирском», – вмешался комиссар. «Поэтому пакль о выкидывать нельзя, надо его изучить. Или просто дойти до разлома и попытать счастье. А вдруг получится закрыть?» «Покажи ещё раз», – обернулся Андрей к комиссару. «Что это за рисунок?» «Вроде тигра». Комиссар повертел пакль о и вдруг вздрогнул. «Вещица исчезла». Не выпала из рук, не выскользнула из пальцев и не улетела на манер вишневой косточки. Просто исчезла. Правда, тотчас возникла уже в руке у Андрея. Лунёв изучил рисунок, пожал плечами и сунул пакль о в карман. И никто не возразил, даже комиссар. Наверное, потому что всем стало наконец-то понятно, насколько глупо спорить с человеком, который умеет так быстро двигаться, мочит на раз грозных тварей и вооружён калашом. «Значит так, товарищи и господа партизаны». Андрей строго взглянул на притихших мужичков. «Если тварям нужна именно эта штука, а не вы, как пищевая масса, считайте, что проблема решена». «Я уведу противника на другой край островка, а вы отчаливайте и газуйте в открытое море. Вопросы есть?» «Вопросов нет. Погнали». «Ты... Э, старый... погоди!» растерянно пробормотал комиссар. «Тебе это зачем?» «Долго объяснять. Считай, я тоже коммунист в душе. По вашим понятиям, человек человеку брат, правильно? Вот и валите, братишки. Я прикрою». «Я с тобой». Комиссар вдруг вытащил из-за пояса трофейный тесак, гордо выпрямился и окинул торжественным взглядом остальных. «Есть ещё смелые?» «Мы беспартийные». Первый разведчик махнул рукой, и партизаны начали усаживаться в лодке. Толку от комиссара Андрей не предвидел. Он годился разве что в качестве ложной цели. Но заставлять его уйти вместе со всеми было некогда. Твари наверняка успели наладить обе переправы. л у н ё в взмахом указал комиссару, где тот должен находиться, а сам двинулся обратно к броду. Но теперь в обход, по левому краю острова. До брода а н д р е й не дошел. На полпути он обнаружил противника и притаился в зарослях. Авангард... перебравшихся на третий остров тварей, выглядел теперь более чем внушительно. Десятка два бойцов и офицер. Лунев определил это сразу. Командир чужаков был гораздо крупнее сородичей, облачен в более удобную броню, и не роговую, а металлическую, и вооружен красивым тесаком, который отличался от солдатских, как парадная сабля отличается от мясницкого ножа. Весь этот авангард относительно медленно, даже по человеческим меркам, двигался точно по следам партизан. Более того, прямиком на застывшего в кустах комиссара. Лунёв прицелился и выстрелил в офицера. Пули звякнули по броне и ушли в заросли. Твари тут же ускорились и ринулись к Андрею. Лунёв сдал назад и помчался вдоль берега, стараясь увести тварей и от комиссара, и от места старта лодок. «К сожалению, никто не отменял и никогда не отменит фактор дурака». И этот фактор вечно будет срывать даже тщательно продуманные планы. Неизвестно, какая жидкость ударила в голову рулевым партизанских лодок, но оба почему-то решили провести суденышки именно вдоль левого берега. Хотя они могли спокойно уйти прямиком на фарватер и уже там маневрировать. Андрей даже остановился, понимая, что ровно через секунду, когда орда чужаков вывалится на берег, наступит кирдык всему и всем». Старый приготовил автомат для последнего боя, но произошло вовсе не то, что он ожидал. Точнее, не произошло ничего. Где-то вдалеке раздался отчаянный вопль комиссара, а затем наступила тишина, которую нарушили только шум дождя и плеск воды. Прошло полминуты, не меньше, прежде чем Андрей услышал новые звуки. И снова эти звуки издавали не твари. Их издавал бегущий к берегу человек. В руках у застывшего в ужасе человека было оружие воина. Но лидер большого передового отряда армии «Огня» не поверил, что трофей добыл именно этот человек. Он был слишком слаб и труслив, чтобы сразиться с воином и победить его. В то же время оружие ему отдали. Значит, какой-то авторитет среди своих товарищей этот человек имел. Может, он был особо у м ё н или р о д о в и т Почему же его оставили здесь? Лидер отбросил лишние вопросы. Чтобы понять людей, следовало хотя бы на время стать человеком. Лидер умел это делать, но никак не мог себя заставить. И сама процедура была не из приятных, и загружать память ненужной информации не очень-то хотелось. Но, похоже, выбора не оставалось. Люди всё чаще побеждали в схватках, вот как сегодня. Войны тратили драгоценную, ускоренную жизнь, которой, между прочим, у каждого было не так уж много в запасе. но и это больше не помогало. На пути то и дело возникали люди, способные думать и действовать очень быстро. Практически так же быстро, как и воины, растрачивающие невосполнимые запасы ускоренной жизни, а значит сокращающие срок своей жизни в целом. Если так пойдет дальше, поход большого передового отряда армии огня может закончиться раньше, чем будет достигнута цель. И не потому, что люди победят, а потому, что воины превратятся в медлительных стариков, растратив на борьбу с быстрыми людьми всю ускоренную жизнь. С этим надо было что-то делать, и опыт подсказывал, что найти решение, как победить врага, можно лишь поняв, как он мыслит. Воины отняли у обомлевшего человека трофейное оружие и подтолкнули его к лидеру, который навис над жертвой, как гибельная волна над утлым суденышком. Лицо человека исказило г р и м а с а ужаса. Похоже, он понял, что сейчас произойдет. И он ошибся. Того, что произошло дальше, он не мог представить себе и в худшем сне. Человек завопил, но скоро захлебнулся кровью и умолк. в о и н ы тотчас оттащили его тело в сторону и принялись самозабвенно кромсать на мелкие кусочки. Лидер отряда тем временем достал из кармана отполированной до зеркального блеска пакль о и взглянул в него, как в обычное зеркальце. Отражение его вполне устроило. Оно ничем не отличалось от облика прототипа. «Комиссар Грищенко», — произнес лидер, привыкая к человеческой артикуляции. «Прошу любить и жаловать». Несколько воинов поблизости оскалились и склонили головы, выражая восхищение способностью лидера так точно имитировать даже чужеродных существ. Лидер кивком указал на большой берег и условным жестом обозначил место встречи. Этим местом был поселок т ы м и р Воины двинулись в обратный путь по переправам, а комиссар Грищенко побежал к левому берегу островка.